Второе. Нежный призрак, рыцарь безукоризны, Кем ты призван в мою молодую жизнь? Во мгле сизой стоишь ризой снеговой одет. То не ветер гонит меня по городу, Ох, уж третий вечер я чую ворога, Голубоглазый меня сглазил снеговой Певец, снежный лебедь, мне под ноги перья стелет, Перья реют и медленно никнут в снег. Так по перьям иду к двери, за которой смерть. Он поет мне за синими окнами, Он поет мне бубенцами далекими, Длинным криком, лебединым кликом зовет. Милый призрак, я знаю, что все мне снится, сделай милость аминь аминь рассыпься аминь первого мая тысяча девятьсот шестнадцатого